Глава восьмая. Первая рана самая глубокая. Ормвуд скрабс, февраль 2003 года. Я резко села на кровати, обливаясь потом. Ее образ засел в моем сознании. Несчастная женщина, умирающая от боли, и постельное белье, пропитанное кровью. Она извивалась, последние вдохи были мучительными пока она умирала от того, что он сделал с ней и ее внутренностями. «Ванесса, возьми себя в руки!» У меня сердце выпрыгивало из груди, неистово билось из-за ночного кошмара. Только вот это было не просто сном, а реальностью. Это действительно с ней произошло. Она умерла в нестерпимой боли. Это был единственный раз в моей карьере когда я не могла избавиться от мысли о том, что сделал заключенный, Эти образы всегда были со мной. На работе, дома, ночью в постели. Мне казалось, ничто не сможет пробить мою стену. Но я ошибалась. Тот день начался так же, как все остальные. Я приехала в Ормвуд, в Скрабск, к семи утра. Официально рабочий день начинался в восемь, но мне всегда нравилось приходить раньше. Кроме того, так у меня был час на акклиматизацию. Я могла выпить чашку чая, покурить, посмотреть документы, поболтать с надзирателями, которые заканчивали ночную смену, и выяснить, как заключенные вели себя с момента нашей последней встречи. Я не была обязана это делать, но в глубине души мне хотелось выслужиться. Это мелочи, ничего особенно амбициозного. Мне нравилось хорошо ориентироваться на местности, поскольку это давало преимущество. А именно преимущество перед заключенными позволяло успешно управлять корпусом. День прошел хорошо, никаких серьезных происшествий и ничего примечательного. Затем, около семи вечера, когда мне пора было идти домой, Стив просунул голову в дверь моего кабинета и спросил. «Не хочешь пойти в паб?» Я взглянула на стопку файлов, возвышающуюся справа от меня. Отчеты. В тюрьме Холлвей мне не нужно было их писать. Здесь, однако, отчеты о заключенных требовалось сдавать каждый год. Проходили ли они обучение, выполняли ли свою работу без особого нытья, старались ли не попадать в неприятности. Чем лучше был отчет, тем выше была вероятность пройти по системе без каких-либо проблем, а также заработать привилегии и избежать всего, что могло бы продлить их и без того длинный срок. Если заключенные хорошо себя вели, они могли избежать перевода в тюрьму категории А. Это был долгий процесс, немного утомительный. И он давался сложно, когда в дверь стучали каждые пять минут, поэтому я всегда оставляла это дело на вечер, когда корпус затихал. «Извини, приятель», — ответила я. «Я бы с удовольствием, но у меня куча работы». Я собиралась остаться допоздна, чтобы все доделать, но, честно говоря, я в любом случае отклонила бы предложение выпить. В тюрьмах существует массовая культура употребления алкоголя. Сотрудники, как правило, много пьют, и это понятно. Алкоголь позволяет отдалиться от жестокого мира, в котором мы работаем. Полицейские тоже видят много насилия на работе и часто пьют после смены. Их не просто так всегда показывают проблемными в телесериалах. У них, как и у нас, нарушен баланс между работой и И личной жизнью. Я много пила, когда работала в Холлоуэй. Слишком много. Может быть, три бутылки рома в неделю. Я никогда не пила одна, только с девчонками в пабе после смены. Правда, в Уормвуд Вуд все изменилось. Сначала я думала, что это связано с горечью по поводу перевода из любимого места работы в мужскую тюрьму. Я не была заинтересована в дружбе с коллегами после смены, потому что не хотела вкладывать душу в службу на новом месте. Почему? Меня снова могли перевести. Однако со временем, когда я полюбила свою работу, я перестала скучать по вкусу алкоголя и ощущениям, которые он мне давал. Я не пытаюсь изобразить себя святой. Я все еще иногда выпивала бокал по возвращении домой, Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Голова прояснилась, мозг стал работать лучше, а профессиональная дистанция, которую я сохраняла с коллегами, оказалась полезной. Стив ушел в местный паб с парнями, а я налила чая и взялась за накопившуюся работу. Отхлебнув из чашки, я схватила следующую папку из стопки справа. Мэтью Олдром. Папка была настолько толстой, что могла бы сойти за роман. Я тяжело вздохнула, прежде чем открыть ее. Мне не нравился этот парень, в нем было что-то особенно неприятное. Это трудно выразить словами, но в нем было нечто зловещее, что оставляло у меня ощущение холода после нашего общения. Он был крупным парнем лет 30, который каждый день тренировался в спортзале. Короче говоря, я бы не хотела встретиться с ним в темном переулке. Я знала, что его, как и многих других заключенных, посадили за убийство своей девушки, но я понятия не имела о подробностях дела. Стенограммы судебных заседаний были приложены к личному делу, и мне нужно было ознакомиться с ними, чтобы написать отчет. В них была вся информация, начиная с описания того, что произошло, и заканчивая приговором. Все это мне требовалось, чтобы составить полную картину реабилитации заключенного. Большую часть времени я была подобна Титану, но периодически что-то пробивало мою броню. Тогда был один из таких вечеров – И по этой причине он стал одним из самых запоминающихся в моей карьере. Сторона обвинения сообщила, что Мэтью смотрел порно дома со своей девушкой. В результате они занялись сексом. Ничего удивительного. Считалось, что они оба употребляли наркотики. Пока ничего шокирующего. Я сделала еще один глоток чая и перевернула страницу. Как и следовало ожидать, поскольку пара вместе смотрела порно, ситуация начала накаляться. Он стал грубее, секс становился все более насильственным. «Ладно, такого поведения я ожидала от убийцы», — перевернула страницу. То, что Уолдрам сделал со своей девушкой дальше, было настолько ужасающим и жестоким, что у нее началось сильное кровотечение. У меня скрутило живот. Вместо того, чтобы отвезти ее в больницу, он позволил ей истечь кровью, а затем выбросил тело, словно это был мусор. Волна тошноты подошла из желудка к горлу. Это было ужасно. Он был настоящим садистом. Я поверить не могла, что один человек может так поступить с другим. К тому времени я слышала и видела много кошмарных вещей, но дело матью вывело меня из равновесия больше, чем все остальное. Возможно, я внезапно почувствовала себя уязвимой, как женщина. Может быть, мне стало не по себе, потому что жестокость была запредельной? Точно не знаю, что произошло, но я не могла выкинуть эти образы из головы. Частично проблема заключалась в том, что никто из сотрудников тюрьмы не проходил специального обучения, как переживать настолько яркое описание жестокости. Я не знала, как справиться с информационной перегрузкой. Мною овладели противоречивые чувства. Часть меня хотела бросить папку через весь кабинет, чтобы она оказалась как можно дальше. В то же время хотелось продолжить чтение. Я должна была знать, чем закончилась история, хотя я и так это знала. Судья всегда подводит итоги в конце судебного заседания, и я надеялась, что он скажет что-то язвительное, назовет Матью чудовищем, которое никогда не сможет искупить свою вину, и приговорит его к наказанию, которое он заслуживал. Как бы странно это ни звучало, Я хотела, чтобы справедливость восторжествовала, хотя и так знала, что он сидит в камере на втором этаже в сорока метрах от меня. Судья меня не подвел. Он назвал убийство особо тяжким преступлением. За отсутствие раскаяния Мэтью заклеймили исчадием ада. Я закрыла папку и отложила ее в сторону. Затем вздохнула с облегчением, осознав, что справедливость была восстановлена. «Подождите минуту. Почему я все еще была встревожена? Почему не могла избавиться от неприятного чувства? Достала сигарету из верхнего кармана. Она должна была помочь, курение всегда меня успокаивало». Я втянула дым глубоко в легкие. Действие сигареты длилось до тех пор, пока я не затушила окурок в пепельнице. Мне казалось, что та женщина была со мной в кабинете. Я видела, как она лежит на кровати, умирая в муках. Черт побери!» Резко встала, и стул заскрежетал по полу. Я ходила по крошечному кабинету туда и обратно. Все мои инстинкты говорили мне уйти и поехать домой. Голова указывала сесть за стол и закончить работу. Перестать быть настолько эмоциональной. Я все же вернулась за стол. Всегда была такой и стремилась довести работу до конца. В личном деле были документы об отдельном судебном заседании с участием матери-матью. Ее признали виновной в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Она солгала полиции о том, где находился Мэтью в момент совершения убийства и обеспечила ему ложное алиби, заявив, что была с ним. В документах были подробно описаны отношения матери с сыном. Они были очень странными. История жестокого обращения довольно характерна для детства убийц. Если в период взросления видеть только это – Неудивительно, что убийцы также ведут себя с жертвами, когда вырастают. Что касается отчета о Мэтью, я бы солгала, сказав, что после ознакомления с материалами дела у меня не возникло желания дать ему очень плохую оценку. Но я не могла этого сделать. Тот парень делал то, что его просили. Он был не лучше и не хуже большинства преступников в корпусе «Д». Я должна была оставаться беспристрастной, поскольку это была моя работа, какой бы тяжелой она ни была временами. Тем не менее, это не означало, что я могла легко забыть его историю. Пока ехала домой, у меня в голове крутились яркие образы и слова судьи. Больше всего, однако, думала о боли, которую жертва чувствовала в предсмертные минуты. Я заехала на заправку в Кандене, что стало моим вечерним ритуалом. Заправка, разогретая в микроволновке еда, возвращение домой. Должно быть, к тому моменту сотрудники уже знали меня в лицо. Даже газеты на стойке вызвали у меня тошноту. Я не могла заставить себя прочитать заголовки, поскольку мне хотелось укрыться от мира и его жестокости. Я прошла в алкогольный отдел, нерешительно постояла там минуту, а затем уверенно схватила бутылку красного вина. К черту все! Мне нужно было расслабиться. Наверное, дом никогда не был для меня тем местом, куда бы я спешила. Это был пентхаус с двумя спальнями в Бейкерсфилде, расположенный рядом с тюрьмой, где я раньше работала. Он был построен в 1970-х и выглядел достаточно неплохо. Мой дом был чистым, но ему не хватало характера и атмосферы. Он был скорее практичным, чем уютным. Он был местом, где я могла опустить голову на подушку ночью. Правда, в тот вечер мне это не удалось. Я еще несколько часов сидела на диване и смотрела телевизор, пытаясь расслабиться. Даже инспектор Морс, мой любимый детектив, не смог меня успокоить. Возможно, вы думаете, что в моей жизни и так хватало преступлений благодаря чтению личных дел. Например, Мэтью Олдрама. Но я просто обожала криминальные сериалы. Сбурулик, «Раскрытие дела». Мне нравилось сопровождать детектива до самой развязки. Я успокаивалась, смотря интересные мне передачи на удобном диване. Правда, в тот вечер это не помогло. Забросила тарелку в посудомоечную машину, а униформу — в корзину для грязного белья. Я чистила зубы и... бум! Образы вернулись, встав еще ярче. Мысли спутались сильнее. Теперь меня преследовала не только умершая женщина, но и сильнейшая ярость, гнев на саму себя за то, что не могла выбросить все это из головы. Что со мной случилось? Раньше мне всегда это удавалось. Я теряла хватку? «Ради Бога, Ванесса, возьми себе в руки!» — внутренне кричала я. Конечно, это было совершенно нормально, что чтение личного дела Мэтью так повлияло на меня. Но в тюремной системе нельзя мыслить таким образом. Наверное, я воспринимала это как признак слабости. Всю ночь ворочалась, видя сны, которые могли бы составить конкуренцию самому страшному фильму ужасов. В итоге проснулась в холодном поту. Через три часа вошла в корпус и, как обычно, открыла камеру мать ее. «Доброе утро, как дела?» — спросила я своим обычным беспристрастным тоном. Потирая сонные глаза, он ответил, «Все хорошо, босс». Часть меня презирала его, но я бы никогда этого не показала, не позволила бы чувствам взять верх над профессионализмом. Кроме того, не я должна была его судить. Его уже судили. Кошмары продолжались несколько месяцев. Чтобы избавиться от бессонницы, Я повторяла, что все это вздор и чепуха. Ну, знаете, как это делали Френч и Сондерс в скетче про двух старушек. Все это вздор и чепуха. Прими это и двигайся дальше. И вот однажды все прошло, и я снова начала спать. Разумеется, это не прошло бесследно, поскольку такие вещи не могут просто раствориться в воздухе. Они накапливаются, вызывая посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, я узнала об этом гораздо позднее.